Прошло еще какое-то время, потом хлопнула входная дверь, и на кухне появился Назар. «Ну вот, Элка, а ты боялась. Видишь, как все просто. Пятюнчик твой до да денег, страсть как жаден!» — на этом и сыграли. «Не хочет он платить за причиненный ущерб. Ой, не хочет!» «Что за удостоверение ты ему показывал?»